Придумывать наряды было некогда и настроения никакого. Поэтому она нацепила, что попалась под руку, очень сердясь на Галину Юрьевну с её инсинуациями и шёпотом повторяя убийственные аргументы, которыми можно было бы сразить домработницу на повал. Всё же в зеркало она посмотрелась. Ниночка взглянула, заранее недовольная собой, заранее не любя своё отражение. А оно оказалось ничего, очень ничего. Нюночка даже засмотрелась. Личка свеженькая, глаза весёлые, и штучка без рукавов и с высоким горлом облегала там, где нужно, и так, как нужно. Ничего не выставляя напоказ, но обещая многое. Полезно время от времени ходить на свидания, особенно когда ты этого заслуживаешь. Ниночка ещё потопала каблучками, проверяя, всё ли в порядке с туфлями, нацепила короткую дублёнку, выбранную с умыслом. Когда-то эту самую дублёнку они с Димкой покупали в Милане, и она им обоим очень нравилась — европейская, лёгонькая, летящая. И тут он позвонил и сказал, чтобы она спускалась. «Галина Юрьевна, я ушла. С катертью дорога». Ниночка уже почти открыла дверь, уже почти шагнула на площадку, но решила, что так не годится, и побежала обратно. Домработница, пригорюнившись, сидела на кухне у окошка, и казалось, что на раззолочённый белый стульчик взгромоздили куль с мукой. На столе перед ней стояли рюмочка и склянка. Из склянки остро пахло сердечными каплями. «Галина Юрьевна», — сказала Ниночка, чуть задыхаясь, — «ну что вы себе придумали мучение, теперь страдаете? Ничего не случится, я вам точно говорю». Домработница испустила трагический стон. «Это ж надо такому быть». Тут она щепотью ударила себя в грудь. «Я её берегла, я ухаживала, жалела, как могла, а она сама, по собственной воле, да волку впасть». Ниночка подбежала, обняла страдалицу и громко чмокнула в морщинистую щёку. «Ну?» — спросила Ниночка и близко посмотрела в старческие несчастные глаза. «Что такое? Чего вы придумали ерунду какую-то? Вы что, Димку не знаете? Ну, разве он плохой человек? И разве я не могу с ним пойти кофейку попить? Просто так. Я же очень давно ни с кем никуда не ходила». Домработница отстранилась, достала из кармана скомканный носовой платок и громко высморкалась. «Не знаю я, Ниночка, может, он и хороший. Только я мучений ваших больше видеть не желаю. У меня сердце слабое. Было бы оно у меня здоровое, давно бы к сестре в деревню уехала и жила бы там на воле. А не могу. И об вас оно у меня болит и болит. А тут ещё дела такие. Не вверяйтесь вы ему. Может, скучно ему с молодой. Может, поиграться решил, а нам мученье. А может, что и злодеяние какое-нибудь задумал. Зачем ему приданная эдакая, бывшая жена? И квартирку, может, обратно желает получить». Ниночка опять рассердилась. «Да перестаньте вы, Галина Юрьевна. Что вы завываете одно и то же? Злодеяние, квартиру получить? Стал бы он меня на свидание приглашать, если бы хотел из квартиры выставить. И квартира эта моя». «Давным-давно он её на меня переписал». «И вы же знаете Диму». «Знаю, что жизнь он вам всю перепортил». «Да он просто от меня ушёл. Миллионы людей разводятся, и никто их за это не называет злодеями и не подозревает в том, что они хотят своих бывших жен прикончить». Домработница потянулась и поцеловала Ниночку в плечи к мокрым поцелуем. На дублёнке остался след. «Вы ему не вверяйтесь». Страстным шёпотом призвала она и потёрла след на дублёнке носовым платком. «Не вверяйтесь! Вы же такая доверчивая варежка!» «Кто я?» — поразилась Ниночка. «Варежка! Кто-кто! Добрая, мягкая, как есть варежка!» Тут она развернула Ниночку и слегка подтолкнула её к двери, как маленькую. «Бегите, бегите! Ждёт ведь небось!»